Глава 35. Один и Вотруднир. История соревнований в мудрости между великаном Вотрудниром и сильной в запутывании содержится в песне Старший Эдды, речи Вотруднира. Как и в случае с песней Гримнера, главная цель поэмы это передать множество фрагментов преданий и легенд, а сюжет только обрамляет эти фрагменты, они являются историей сами по себе. И как и со многими другими песнями старшей эды, неизвестно, насколько обрамляющая история речи Вотрунднера относится к традиционному мифу, а насколько придумана поэтом как хитрый способ развлечь свою аудиторию и одновременно дать ей новые знания. По оценкам учёных, дата создания поэмы очень разнится: от 10 века, конец эпохи викингов, и до 13-го, средневековый период. Приведённый ниже пересказ сосредоточен на самой истории и оставляет в стороне фрагменты мифов, которые цитируют Один и Вотрунднер, чтобы произвести впечатление друг на друга. Почти все эти предания упоминаются где-то ещё в этой аудиокниге, так что повторять их излишне. Вдобавок к экспозиции самой истории, важный момент состоит в том, что Один и Вотрунднер оба мастерски владеют знаниями о древней космологии и мифологии, что означает для повествования важнее подчеркнуть Значительность древних легенд, а не их содержание. Под чужой личиной. Однажды в Асгарде Один подошёл к Фригг и сказал, что собирается к великану Вотруднеру, который славился по всему космосу своими обширными и безупречными знаниями. Как сказал бог, там он хотел узнать, не превзошёл ли наконец сам своей учёностью других существ во вселенной. Если он выиграет соревнование в знаниях с Вотруднером, То будет удивлют Варион тем, что добился высокого положения. В глазах Фрик были грусть и беспокойство. Она молила Одина не ходить в дом такого опасного существа, как Вофтруднер. Но Один был настроен очень решительно, а Фрик слишком хорошо знала своего мужа, чтобы понимать, когда он что-то решил, она не сможет ничего сделать, чтобы переубедить его. Крепко обняв Одина на прощание, она попросила его быть осторожным и хранить свою мудрость при себе. Правитель Асгарда укрылся под чужой личиной, покинул свою крепость и отправился в путь по земле, по воде и по воздуху. После долгого и трудного пути он пришел в холодную, внушающую страх местность, где стоял огромный дом великана. Этот дом был необыкновенно большим, а оказавшись внутри, Бог обнаружил, что там тепло и светло от множества костров, горящих вдоль стен. Стражники привели Одина к хозяину. Бог сердечно поприветствовал Овтруднера и сказал... «Я пришел к тебе, великий Йотун. Скажи, достаточно ли ты мудр, чтобы одержать победу?» Ваф Труднер, подозревая, что его гость говорит с саркастическую смешкой, ответил. «А кто ты такой, чтобы приходить в мой высокий дом и спрашивать у меня такое? Говорю тебе, если ты сейчас не докажешь, что мудрее меня, ты не покинешь это место живым». Один ответил, что его зовут Гагнрад, отговорщик. Тихим голосом он добавил. «Мое путешествие к тебе было долгим и трудным. и сейчас я очень нуждаюсь в твоем гостеприимстве». От этих слов настроение Вовтруднера улучшилось. «Ну так, что же ты тогда стоишь? Садись за мой стол и утоли свою жажду, а потом мы узнаем, кто же обладает большим знанием, гость или почтенный мудрец». Но Один не двинулся с места и сказал, словно цитируя народную мудрость, «Когда бедный человек гостит у богатого, он должен молчать или дельно беседовать. Для богатого человека нет ничего хуже болтовни». Глаза Вотрудня расузились, а улыбка исчезла с его лица. Помолчав, он заговорил: "Очень хорошо. Тогда стой там, где стоишь, возле моего трона, если ты так желаешь". Потом он обрушил на Одина град вопросов о малоизвестных запутанных подробностях строения космоса и его частей. Бог ответил на все из них не только правильно, но и красноречиво. Теперь настала очередь Одина. Его вопросы касались самых разнообразных деталей и парадоксов. Но Вотрундер ничего не пропустил и дал ответ на каждый вопрос, что было более чем удовлетворительно. Но Один приготовил козырь в рукаве. В качестве последнего вопроса Вотрундер он спросил: "Скажи мне, мудрый великан, что Один прошептал на ухо Бальдру, когда его великий сын лежал на погребальном костре?" Вотрундер побогровел от ярости. "Теперь я вижу, кто ты на самом деле", уныло сказал он. Ибо только Один может знать ответ на этот вопрос. Он сжал зубы и кулаки и закрыл глаза. Когда великан открыл их, на его лице застыло выражение тоскливой покорности судьбе. Он сказал, «Сейчас впервые в своей жизни я проиграл соревнования по знанию преданий. Но меня может утешить только то, что проиграл я Одину, самому умному существу во Вселенной».